21 декабря 1880 года. Утро. Николаевский вокзал. Москва. Несмотря на опасения Постольского, поезд прибыл на Московский Николаевский вокзал без опозданий. Ныне Ленинградский. Молодые люди спустились на перрон и поежились от утреннего холода. Сквозь пар... Особенно густой в морозной полутьме, когда солнце еще не поднялось над вокзалом, сновали рабочие, артельщики, пассажиры и встречающие. Вдоль вагонов с важным видом прогуливался коллега Павла, железнодорожный жандарм. С дальних путей раздавался свист паровозов. От соседнего перрона, сотрясая платформу, отбыл грузовой паровик с закутанной в полушубок и несколько шарфов, за индивелым машинистом. Другой коллега Павла, посланный московским жандармским отделением встречать прибывших, безошибочно определил Корсакова в дорогом пальто и постольского в униформе, представился и предложил проследовать за ним. Он явно торопился, но к его неудовольствию Владимир потребовал найти носильщика и доставить от багажного вагона до саней всю свою многочисленную поклажу. Заняло это добрых полчаса, особенно учитывая, что Корсаков самолично пересчитал все чемоданы и портпледы, да еще и проверил, не вскрывались ли они. Дорожный саквояж он никому не доверил и держал при себе. Наконец, основательно просевшие сани двинулись от вокзала. Корсаков вспомнил, как приезжал сюда еще совсем маленьким ребенком, когда площадь перед красивым зданием с часовой башенкой еще представляла из себя один огромных размеров пустырь. Рязанский и Ярославский вокзалы тогда еще не были построены. Сейчас же кругом было не протолкнуться от служащих, пассажиров, биржевых и ломовых извозчиков. Путь приезжих лежал еще дальше, на самую окраину Москвы, к проломной заставе. Лошадка бодро тащила сани сначала в сторону центра, затем они свернули на новую Басманную улицу и ехали до широкой площади Разгуляй. Корсаков здесь никогда не был, но без труда узнал бывший дворец Мусина-Пушкина. Огромное розоватое здание, отданное второй московской гимназии. По легенде, на фасаде дома располагались солнечные часы, проклятые то ли еще Яковом Брюсом, то ли французским аббатом из церкви святого Людовика. Слухи настолько пугали юных учеников, что директор вынужден был обратиться к Корсакову-старшему, дабы развеять их. После тщательного осмотра Николай Васильевич постановил, что никакой чертовщины с зданием не связано, и солнечные часы – Несмотря на не вполне удачное очертания, смахивающие на крышку гроба, угрозы для гимназистов не представляют. Историю эту Корсаков-старший, смеясь, рассказывал подрастающим сыновьям. За разгуляемся они повернули направо, на главную улицу бывшей немецкой Слободы. Ныне улица Бауманская. Район этот сильно выгорел в 1812 году и сейчас мало походил на европейский городок, заставший великого преобразователя, Петра Первого. О прошлом напоминала только старая лютеранская кирха святого Михаила, люд же сюда переехал обыкновенный, купцы-домещане. За немецкой сани вновь повернули, теперь уже налево, и, перевезя приезжих по дворцовому мосту через замерзшую яузу, покатили вдоль леса. Ныне Лефортовский мост. «Это уже часть училища», — крикнул сопровождающий их жандарм. «Бывший Дворцовый парк». «Дворцовый?» — переспросил Корсаков. «Да, строили для сподвижников Петра Великого, но они все перебрались в Петербург. Старое здание меняло хозяев, перестраивалось в усадьбу, потом стоял заброшенным, пока его не отдали училищу во времена правления государя Александра Павловича. Сами корпуса училища вскоре показались из-за леса, представляя величественное зрелище в свете яркого зимнего солнца. Владимир прикинул, что от границы города школа находилась в шести-семи верстах. Корсаков, не выпуская из рук саквояжа, ступил на хрусткий свежий снег и осмотрелся. Они стояли на плацу перед парадным входом в училище. Главное здание действительно представляло собой бывшую усадьбу — расширенную и перестроенную для нужд военных. Это был настоящий барочный дворец с двумя этажами, розоватыми стенами и высокими полукруглыми окнами почти в человеческий рост. Над главным входом высился явно более поздний пристрой, увенчанный изящной часовой башней. Э, «Под часами расположен кабинет начальника училища», проследив за его взглядом, подсказал сопровождающий. «Там его и нашли!» Жандарм с помощью извозчика с трудом выгрузил корсаковские вещи, передал постольскому папку с документами, запрыгнул в сани и умчался. Владимир и Павел направились к главному зданию. У парадных дверей их ждал мрачный пожилой офицер в полковничьей униформе. «Панин Николай Сергеевич, эскадронный командир». «Исполняю должность начальника училища», — строго представился он. Корсиков Владимир Николаевич, командирован к вам заменить преподавателя истории», — протянул руку Владимир. Полковник смерил его холодным взглядом, но на предложенное рукопожатие не ответил. «Следуйте за мной». Военный четко, словно на плацу, развернулся и направился внутрь здания. Переглянувшимся Корсакову и Постольскому не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Они поднялись по скользким ступенькам крыльца и оказались в огромном полутемном холле. В глубине виднелись мощные дубовые двери, по обе стороны от которых ввысь уходили две лестницы. Справа у дежурки стоял кудрявый рот мистер с острыми чертами лица в форме смоленского Уланского полка, молча провожающий их взглядом. Полковник Панин, не оглядываясь, чтобы посмотреть, успевают ли за ним гости, чеканным шагом проследовал к левой лестнице. «Бьюсь об заклад, что это Корнецкое, значит, правое, для зверей», — шепнул Постольский. Второй этаж встретил их огромной площадкой. На ней можно было выстроить всех воспитанников училища. Панин проследовал мимо, не останавливаясь. Двери в крыло для учащихся были плотно закрыты. На третьем этаже их встретил короткий сумрачный коридор, упирающийся в строгие тяжелые двери. Перед ними Панин остановился. «Полиция уже закончила осмотр. Тело доставлено в морг. У вас будет двадцать минут. Затем я пришлю офицера вас проводить» рубленными фразами объяснил командир эскадрона. Он извлек из кармана ключ и отпер двери в начальственный кабинет. Распахивать их Панин, видимо, почел ниже своего достоинства и проследовал обратно к лестнице. «Николай э, Сергеевич!» — окликнул его Корсаков. Полковник застыл, словно статуя жены Лота, не оборачиваясь. «Позвольте вопрос». Владимир практически слышал скрежет зубов военного. Тот промолчал, но все-таки развернулся к гостям, сохраняя каменное выражение лица. У кого еще есть ключ от двери кабинета? Он существует только в двух экземплярах, ответил панин. Один у генерала, один у дежурного офицера. То есть чисто теоретически... «У кого-то была возможность открыть кабинет Сердецкого?» «Чисто теоретически была», — ответил полковник, скрывая мимолетную презрительную ухмылку. «Но прошу, продемонстрируйте, как можно открыть и закрыть дверь, оставив ключ в замочной скважине изнутри». Владимир чуть склонил голову на бок, словно бы разглядывая собеседника, и ответил на усмешку военного своей, не менее мерзкой. Затем он к вояж на пол, прошествовал к полковнику и молча протянул руку ладонью вверх. Панин постарался сохранить бесстрастное выражение, но Постольскому показалось, что на его лице мелькнуло мимолетное удивление. Он все еще не шевелился. «Позвольте ключ» вежливо попросил Корсаков. Панин снова достал ключ из кармана и с превеликой осторожностью положил его на протянутую ладонь. Перед глазами Корсакова привычно мелькнуло видение. Кабинет, персидский ковер, промокший от крови. Бесформенная, иссеченная груда мяса, бывшая когда-то начальником училища. Владимир приложил усилия, чтобы не вздрогнуть от увиденного, уж точно не перед полковником. Вместо этого он сжал ключ в ладони, четко, откровенно передразнивая Панина, развернулся на каблуках и проследовал к двери. Постольский, уже немного привыкший к его театральным эффектам, с интересом следил за действиями Корского. Командир эскадрона сохранял невозмутимость. Владимир распахнул дверь. В нос ему ударил мерзостный запах крови. Кабинет, видимо, не проветривался. Вдохнув ртом и задержав дыхание, Корсаков вставил ключ в замочную скважину изнутри и закрыл дверь обратно. Затем он опустился на корточки перед саквояжем, порылся в нем несколько секунд и извлек небольшую металлическую подкову. Ее он приложил к замочной скважине и аккуратно провернул два раза. Замок щелкнул. Корсаков встал и демонстративным жестом фокусника подергал дверь. Она не поддалась. Затем он повторил манипуляции еще раз в обратном порядке. Замок снова щелкнул, дверь открылась. э Магнит! самодовольно объявил Корсаков. Трюк старый, но, как видите, эффективный. Не утверждаю, что он применялся в ночь убийства, но согласитесь, загадка закрытой комнаты может иметь вполне разумное объяснение. Он снова извлек ключ из скважины и бросил полковнику. Тот невозмутимо поймал его одной рукой, развернулся и начал спускаться по лестнице. Корсаков проводил его почти восхищенным взглядом. «Откровенно говоря, я думал, что ты преувеличиваешь», в полголоса сказал он Постольскому. «Я был в составе действующей армии, когда воевали с турками». Но таких экземпляров мне не попадалось. «Правда?» — удивился Павел. «Не думал, что ты участвовал в боях». «А я и не участвовал», — помрачнел Владимир. «То, что я тебе сейчас расскажу, не знает никто, кроме моей семьи. Думаю, ты понимаешь, что знатоков оккультных практик хватает не только в нашем Отечестве. Среди османов они тоже есть». Мы с отцом и братом сопровождали нашу армию, искали оставленные османами ловушки, делали свои. Одним словом, держали ухо востро. Но однажды нам пришлось начать охоту за одним существом, что оставляло за собой след из-за жертв — турок, болгар, наших солдат. И, в общем, закончилось все плачевно. Мы столкнулись с этой тварью в горах. Уцелели не все. И что самое странное, я не помню, как это произошло. «Не помнишь?» — удивленно переспросил Павел. «Будто кусок моей памяти кто-то отрезал», — кивнул Корсаков. «Есть, правда, одна зацепка. В особняке Ридигеров, когда скиталец вышел из зеркала, «Он попытался коснуться тебя, ведь так?» Павел, испытывающий, взглянул на Владимира. «Не только», — ответил Корсаков, а потом нехотя добавил. «Мне показалось, что он меня узнал». Он отвернулся от Постольского и с наигранной бодростью объявил. «Ну что ж, давай посмотрим, что могла упустить доблестная московская полиция». Угол кабинета за рабочим столом у окна был весь в брызгах крови. Она же, как подсказывало видение Корсакова, пропитала персидский ковер на полу, застыв хрусткой коркой. Часть книг из шкафа и вещей со стола были в хаосе разбросаны вокруг. Жертва металась по кабинету под градом ударов, но, похоже, очень быстро утратила возможность сопротивляться. Востольский извлек из папки лист осмотра места преступления и зачитал вслух. По свидетельствованию всего тела врачом Красовским установлено, что убитому нанесены удары, по характеру сходные с наказанием шпицрутанами. Врач показал, что нанесено было никак не менее трех тысяч ударов, однако состояние тела не позволяет ему установить точное число. Кожа на спине и руках покойного багрового цвета, покрыта лоскутами изрубленного мяса и запекшейся крови. Следов сопротивления установить не удалось. Рядом с телом был обнаружен 4,2 линейный револьвер системы Смита Вессона, вероятнее всего принадлежавший покойному. Выстрелов из него, очевидно, не проводилось, поскольку все патроны были найдены в барабане, офицеры и учащиеся звука выстрелов не слышали. Полагаем, необходимым отметить, что дверь кабинета была заперта изнутри, следов взлома не обнаружено, столь же необыкновенным представляется отсутствие в помещении предмета, коим могли быть нанесены подобные раны. «Ну, с запертой дверью мы уже разобрались», — продолжая осматривать кабинет, констатировал Корсаков. Что, правда, не объясняет, как генералу могли нанести несколько тысяч ударов палкой. Батальон солдат в кабинете не поместится. Один человек, полагаю, не способен так избить жертву. Просто сил не хватит, да и время на это требуется. Экзекуция длилась бы не один час. Действительно, любопытно. Он подошел поближе к окну, стараясь не наступать на засохшие кровавые лужи, и внимательно огляделся. «Э, «Я читал подобную историю» подал голос Постольский. «У господина Эдгара По. Там тоже было убийство в запертой комнате, а оказалось, что совершила его обезьяна, прятавшаяся в дымоходе. Орангутан, по-моему». «Ну, дымохода я в кабинете не вижу. Да и единственный человек, которому мог бы желать смерти Орангутан, это американец Толстой». Владимир весело фыркнул, довольной собственной шуткой но наткнулся на непонимающий взгляд павла забудь случай занятный но для другого раза да и мертв его герой уже лет сорок корсаков осекся его привлек блеск на полу у окна лежит разбитый бокал владимир нагнулся и принюхался запах почти выветрился но угадывается арманьяк в осмотре указано где нашли пистолет Корсаков переоценивает собственное остроумие, но в целом абсолютно прав. Речь идет о графе Федоре Толстом по прозванию «американец», известном авантюристе. Во время кругосветного путешествия на шлюпе «Надежда» он приобрел ручного орангутана, ставшего любимцем команды. К сожалению, скверный характер и отвратительное чувство юмора Толстого настолько довели капитана Ивана Федоровича Крузенштерна, что граф был высажен на Камчатке вместе с обезьяной. В Петербург американец вернулся уже без питомца, судьба которого неизвестна. Вопреки убийству на улице Морг орангутаны – одни из самых миролюбивых и интеллектуальных приматов, абсолютно не склонные к насилию. Однако у данного конкретного животного были бы все основания свести счеты с графом Толстым. Постольский зашелестел бумагами. «Да, на полу, недалеко от бокала». «Значит, мы можем предположить, что в момент нападения генерал стоял у окна. Он обронил бокал и, очевидно, пистолет, а затем отшатнулся от окна к шкафу, где его и настиг убийца. Судя по беспорядку, Сердецкий пытался подняться, схватившись за шкаф и стол, но снова было прокинут на землю. Это...» «Какой силищей надо обладать, чтобы так быстро лишить человека возможности сопротивляться?» «Значительный», — голос, раздавшийся от дверей кабинета, заставил Корсакова и Постольского вздрогнуть. «Простите, не хотел вас напугать». У порога стоял добродушного вида полноватый офицер небольшого роста с седыми редеющими волосами и красноватыми глазами. «Позвольте представиться. Красовский Алексей Осипович, старший врач училища, к вашим услугам. Ваши коллеги привлекли меня к осмотру бедного Ивана Павловича». Корсаков и Постольский поочередно представились. «Значит, это вы заключили, что генерал Сердецкий был забит шпицрутанами?» — спросил Владимир. «Именно так». «Я ведь военным врачом служу с 1843 года, еще до приказа по военному министерству об отмене телесных наказаний. Поэтому, увы, насмотрелся на подобное с лихвой и ни с чем не спутаю, уж поверьте». «Но как человек может получить несколько тысяч ударов прямо здесь, в кабинете?» «А вот этого не могу знать, простите покорно», — ответил Красовский. «Только прошу вас поверить, что ничем иным, кроме как прогоном сквозь строй, такие раны не нанести. Загадка сия велика». «Вы вот спросили про силу нападавшего?» «Это я могу вам сказать. Даже самые стойкие не выдерживают более шести тысяч палок за раз». Судя по ранам, сохранившимся на более нетронутых частях тела, удары наносились весьма тонким прутом. И несмотря на свой возраст, Иван Палыч был крепким стариком, как и подобает военному. Богатырского телосложения, если позволите. То, что он так быстро утратил способность к сопротивлению, означает, что удары были необычайно сильными и быстрыми. «Благодарю за ваши знания, Алексей Осипович», — уважительно кивнул Корсаков. «Да что вы!» — смущенно махнул рукой врач. «А теперь, если вас не затруднит, давайте покинем кабинет. Николай Сергеевич послал за вами и будет страшно сердит, если я не смогу уговорить вас уйти. Вы же увидели все, что хотели». Корсаков еще раз внимательно обвел глазами кабинет, но не встретил ничего, за что мог зацепиться взгляд. Он переглянулся с Постольским, однако жандарм только пожал плечами. Да, конечно, пойдемте, согласился Владимир. Перед выходом на глаза ему попался перевернутый догеротип на столе. Пока Красовский возился с ключом, Горских поднял рамку и бегло осмотрел изображение. С фотографии на него смотрели четыре офицера в парадной униформе середины века. В центре гордо возвышался человек-гора, очевидно Сердецкий, тогда еще полковник. Справа и слева от него безошибочно угадывались два человека, которые встретили их в училище: Панин и Красовский, тоже молодые ниже по чину. Четвертый офицер стоял чуть поодаль, с задумчивой улыбкой на губах. На секунду перед глазами Владимира эта сцена ожила. Троица смеется, пытаясь принять сколь возможно солидные позы перед фотоаппаратом. Сердецкий машет рукой стоящему поодаль молчаливому другу. Тот качает головой. К полковнику присоединяются его спутники и буквально вталкивают четвертого в кадр. Введение кончилось. Корсаков положил догеротип на место и поспешил покинуть кабинет. 6. 21 декабря 1880 года, день Дмитриевское военное училище Москва. «Буду с вами предельно откровенным», — отчеканил Панин. Они находились на квартире командира эскадрона, рядом с дежуркой. Обставлена она была с показной скромностью и спартанством, от безукоризненно заправленной кровати до скрещенных под идеальным углом трофейных турецких сабель на стене. Помимо полковника, постольского и Корсакова... В кабинете присутствовал только доктор Красовский, смущенно переминавшийся с ноги на ногу за спиной Панина. «В иных обстоятельствах я бы не потерпел тайного дознания в стенах училища», — продолжил командир эскадрона. «Более того, будь моя воля, я бы приказал дежурному офицеру вышвырнуть вас на плац и гнать пешком обратно до вокзала». «Ну, а мы с вами прекрасно знаем, что на это не ваша воля», — оборвал Тираду Корсаков, порядком уставший от полковничьего высокомерия. «Вы, насколько мне известно, получили приказ оказать нам всяческое содействие в установлении истинных обстоятельств гибели генерала Сердецкого. Посему, пусть я и не могу рассчитывать на вашу вежливость и гостеприимство, вы обязаны это содействие оказать». Не думайте, что мне хочется находиться в вашем училище больше, чем вам хочется меня здесь терпеть. Так что в наших с вами общих интересах сделать так, чтобы я с превеликой скоростью исполнил свое поручение и избавил вас от своего общества. Мы договорились. Постольскому, который стоял чуть позади Владимира, по побелевшим костяшкам пальцев на сжатых кулаках полковника, показалось, что тот сейчас вызовет молодого наглеца на дуэль. Или ударит, или прикажет выпороть, или, чего уж там, схватит одну из сабель со стены и зарубит Корсакова на месте. Владимир уже явно доставлял удовольствие дергать старого льва за усы, будучи уверенным в собственной неприкосновенности. Павел опасался только, что его новый друг заиграется и ощутит на себе всю глубину панинского гнева. «Договорились», — вместо этого процедил Николай Сергеевич. «Парфе, благодарю». На этот раз в Тоне Корсакова не было ни капли издевки, ее сменила спокойная уверенность. «Прошу, подскажите». Сколько человек находилось в училище в ночь убийства? Девять. Полковник, по-видимому, тоже поборол злость и был настроен на деловой лад. Пятеро воспитанников и четверо офицеров. Я, врач Красовский, дежурный офицер Чагин и капитан Армус Белов. Белов квартирует отдельно, в одном из учебных корпусов. И никто не видел и не слышал ничего подозрительного? «Нет. Иван Павлович проживал в отдельном флигеле на территории парка. Мы условились, что утром я предоставлю ему доклад об успеваемости воспитанников по итогам первого полугодия. На утро, однако, дома его не было. Дежурный офицер доложил мне, что генерал остался на ночь в своем кабинете на третьем этаже училища. Когда Иван Павлович не открыл дверь на стук, я взял запасной ключ у дежурного». При попытке вставить его в скважину я услышал, как с другой стороны упал небольшой предмет. Оказалось, что это ключ генерала. А дальше я увидел Ивана Павловича, вызвал Красовского и отправил Каптенармуса Армуса в Лефортовскую полицейскую часть. Остальное есть у вас в документах. Тогда следующий вопрос. «Доктор Красовский полагает, что убийца Сердецкого орудовал шпицрутоном. Есть ли у вас предположение, где он мог раздобыть сей предмет для экзекуции?» Владимир сложил пальцы домиком и внимательно уставился на Панина. Тот легко выдержал его взгляд, даже бровью не повел. «Понимаю, что вы человек штатский, но все же, что вы знаете о шпицрутанах?» Едко поинтересовался полковник. «Ну, это палка», — начал Владимир, но быстро заметил, как на лице Панина расплывается презрительная усмешка. «Это господин Корсаков. Не палка», излишне медленно, словно непонятливому ребенку, пояснил полковник. Когда-то для шпицрутонов использовались только прутья ивы. Они давали нужную комбинацию гибкости и прочности. Корсиков против воли поежился, представив, как хлестки прут ударяет его по спине. Однако впоследствии их заменили на штатные ружейные шампала, продолжил лекцию Панин что удобно, не требует дополнительных интендантских усилий. Можете мне поверить, я служил по этому делу. Так вот, отвечая на ваш вопрос, не знаю, мог ли убийца найти ивовый пруд необходимого качества. Думаю, вполне. Что ж касается шамполов? то в училище имеются старые ружья для отработки основных навыков обращения. Не то, чтобы это требуется. Ружья — это по части пехоты, но шампала к ним прилагаются. Вполне возможно, ими даже пользовались для экзекуций. Но позвольте вас прервать, потому что я знаю ваш следующий вопрос. Нет. Первым делом после обнаружения тела Ивана Павловича я приказал провести проверку оружейной комнаты. Она не вскрывалась. Убийца не мог воспользоваться нашими шампалами. «Благодарю», — кивнул Корсаков. Он бросил взгляд на доктора, застывшего в углу комнаты. «Кто еще знает, что я прибыл сюда для участия в расследовании?» «Только я...» и Красовский. Мы вместе были юнкерами, вместе служим уже почти сорок лет. У меня от него секретов нет. Хорошо, пусть так и остается. Если я пойму, что дежурный офицер, капитан Армус или учащиеся, знают об истинной цели моего присутствия здесь, мне будет очевидно, кто им об этом сообщил. Это что? «Угроза!» — вновь был готов закипеть Панин. «Николай, пожалуйста!» — начал был успокаивать его Красовский, но Владимир прервал его. «Нет, господин полковник, просто напоминание, что чем проще мне будет работать, тем быстрее я вас покину. Меж тем я был направлен сюда как преподаватель истории для юнкеров». «Поэтому примите мои заверения, что и к этой части своих обязанностей буду относиться со всем вниманием». «Премного благодарен», — преувеличенно вежливо ответил Панин. «Я поручил Каптинармусу доставить ваши вещи в учебный корпус. Преподаватели проживают там. В комнате вы найдете записки вашего предшественника по темам, которые необходимо будет рассмотреть». Дежурный офицер проводит юнкеров в исторический кабинет к восьми утра ровно. Опаздывать у нас не принято. Ни воспитанникам, ни наставникам. Надеюсь, это ясно? Кристально. Также еще попрошу не чинить мне препятствий при перемещении по училищу. Увы, я не могу заранее знать, какие помещения мне придется посетить. Насколько это возможно по уставу? Но учтите, что вы не имеете права находиться в эскадронных помещениях, где проживают учащиеся, без сопровождения дежурного офицера. То же самое касается личных комнат преподавателей. Они будут закрыты. Впрочем, большинство помещений училища заперто на время каникул. «Позволите позаимствовать ключи?» «Нет», — отрезал полковник. «Если в ходе своих изысканий вам потребуется открыть какую-либо дверь, извольте обратиться ко мне. Я приму решение и отправлю с вами дежурного». Он увидел, что Корсаков уже собирается открыть рот, поэтому сразу же добавил. «Внутренний распорядок училища не обсуждается». «Ваша взяла». Николай Сергеевич не стал спорить корсков «Тогда последний вопрос. Вы не замечали в последнее время ничего э, странного?» «Вам придется яснее выражать свои мысли», — не приминулся ехидничать полковник. «Необычное поведение генерала или кого-то из офицеров или, может быть, воспитанников? Шумы по ночам». «Двери, которые вы обнаруживаете открытыми, хотя могли бы поклясться, что запирали их». «А какое это отношение имеет к кончине Ивана Павловича?» «Ваня», — подал голос доктор Красовский, «Иван Павлович в последнее время жаловался на бессонницу. Кошмарные сны. Я прописал ему успокоительное, но состояние генерала не улучшалось». Он начал слышать «Состояние начальника училища не имеет ровным счетом никакого отношения к его гибели», — рявкнул полковник. «У вас еще есть вопросы?» «Нет. Благодарю за помощь, мы с Павлом Афанасьевичем вас покинем». «Свободны», — по привычке отозвался полковник. «Да. И Владимир Николаевич, если не затруднит». Пользуйтесь, пожалуйста, правой лестницей, если понадобится подняться на верхние этажи. По скрытой усмешке Панина Владимир понял, что его друг был прав, и правая сторона лестницы была припасена для зверей и сугубых. Корсаков и Постольский откланялись и вышли обратно в холл. Чуткий слух Владимира, прежде чем дверь закрылась, уловил торопливую речь доктора Красовского. «Только не говори, что тебе в последние дни не снился...» «Тихо!» — оборвал его полковник. Дверь закрылась, и Корсиков вынужден был с сожалением последовать за Павлом. Дежурного офицера на посту не оказалось, поэтому молодые люди сочли возможным в полголоса обсудить увиденное и услышанное. «Ты спросил полковника о том, кто присутствовал в училище в ночь убийства?» — начал Павел. «Думаешь, кто-то из офицеров может быть причастен?» «То есть воспитанников ты исключаешь?» — усмехнулся Владимир. «Не совсем, дружище. Тем более, что установить убийцу — это работа московской полиции, конечно же. Ну и твоя заодно. Я здесь для того, чтобы понять, является ли смерть Сердецкого делом рук особо сильного и жестокого безумца» или способ умершления проходит по моей епархии. Выясню это. Смогу сказать вам, на что обратить внимание при поиске подозреваемых. А уж с причинами, доказательствами и арестом разбирайтесь сами. Я намерен в этот момент быть уже на поезде обратно в Петербург». «И как ты установишь причины произошедшего?» «У меня есть свои способы». — уклончиво ответил Корсаков, машинально сжав и разжав правую руку. — А что будешь делать ты? — Поеду в Лефортовскую часть, выясню, как идет дознание, а потом наведусь к коллегам в Жандармское, на Малой Никитской. — Хорошо. По правде сказать, не знаю, как тут добираться до города. Поэтому, если не составит большого труда, пришли кого-нибудь за мной ближе к двум пополудни или заезжай сам. Кстати, не в курсе? Здесь вообще как-то кормят? 7. 21 декабря 1880 года. Вечер. Дмитриевское военное училище. Москва. Кормили в юнкерской столовой, которая занимала длинное помещение в полуподвале, разделенное на две равных части арками и колоннами. Едой на время каникул заведовал на все руки мастер, каптенар Мус Белов, оказавшийся улыбчивым дюжем малым на вид тридцати с небольшим лет. Возможно, его старили абсолютно роскошные моржовые усы, плавно переходящие в бакенбарды. Вручив Корсакову тарелку кущей, пироги и чай, он беззаботно рассказал, как из простого уланского рядового дослужился до вахмистра в гвардии и даже надеялся получить офицерское звание, но был списан по ранению после русско-турецкой войны. Бравого гвардейца взяли Каптинармусом Армусом в Дмитриевское училище, где он дружелюбно присматривал за молодыми борчуками, по выражению самого Белова. Он же, как выяснилось, без особых усилий перетаскал багаж Корсакова в его комнату, куда и проводил нового преподавателя. Следуя за Беловым, Владимир впервые за день попал во внутренний двор училища. За главным зданием было еще два корпуса, расположившихся амфитеатром вокруг площади с засыпанным снегом фонтаном посередине. В левом размещались учебные классы на первом этаже и преподавательские квартиры на втором. В правом жили каптинармус и главный врач. Располагались лазарет, библиотека и разные подсобные помещения. С главным зданием корпуса соединялись крытыми, но не застекленными галереями, так что укрытия от зимнего ветра они не давали. На полпути обе галереи образовывали небольшие беседки в каждой из которых находилась пушка, учебное орудие с горкой ядер. На них кавалеристы должны были получать минимальные знания об артиллерийском деле. Зайдя в преподавательский корпус, Корсаков не ощутил особой разницы с температурой на улице. «Извиняйте, Владимир Николаевич, на каникулах не топим. Надобности нет, все выстало», — смущенно пояснил Белов. «Но у вас голландка есть, и дровишки я оставил. Комната быстро согреется». Комната действительно должна была прогреться быстро. Настолько маленькая она была. Корсаковский багаж занял значительную ее часть. Перед окном, заледеневшим настолько, что разглядеть что-то через него было невозможно, стоял письменный стол. В углу узкая односпальная кровать. Помимо дров для печки, Белов оставил Владимиру еще полностью заправленную лампу-керосинку. Вторая такая же болталась под потолком. На счастье Корсакова, за первые холодные месяцы, проведенные в петербургской квартире без постоянных слуг, он все-таки научился пользоваться печкой, так что унижаться перед Беловым не пришлось. Следом Владимир зажег тусклые лампы, достал из чемодана привезенные книги по истории из домашней библиотеки и быстро пробежался по заметкам, оставленным на столе постоянным преподавателем. К счастью, большинство тем, которые предстояло повторить с Юнкерами, были ему знакомы. Действия партизана Сиславина, гибель Гуликова на войне с персами, восстание Казимулы. Научный с детства впитывать любую печатную информацию, изубрить ее наизусть, Как говорил отец, увидишь гостя с той стороны, листать книжки будет поздно. Горсиков помнил все, что довелось ему прочитать. Конечно, не все его знания были полезны для воспитанников военного училища. Им не расскажешь, как горцы призывали мать болезней или о ритуалах наполеоновского особого корпуса на смоленских кладбищах. Но и просто сведения о ходе военных кампаний должно было хватить. Успокойный корсиков решил заняться тем, ради чего и прибыл в училище. Вооружившись лампой и закутавшись в пальто, он отправился исследовать учебный корпус. Света в коридорах было мало, сказывались вечер и замерзшие окна. На стенах в позолоченных багетах висели портреты прославленных воспитанников училища и копии работ Джорджа Доу. Как и утверждал Панин, все двери, кроме его комнаты, были заперты, и Владимир не горел пока желанием вскрывать их одну за другой. Пока он не находил свидетельств того, что именно в этом корпусе творилось что-то сверхъестественное. Он прошел оба этажа, мельком касаясь дверных ручек, картинных рам и мебели, но на большинстве из них не запечатлелось действительно сильных воспоминаний, которые мог бы уловить его дар. А остальные были обыкновенными юнкерские преподавательские радости и горести, ссоры, драки, интриги. У Корсикова разболелась голова от чужих мыслей и воспоминаний. Так случалось каждый раз, когда он слишком активно пытался пользоваться своим даром. Чтобы прочистить голову, он вышел из корпуса на сверкающий в лунном свете заснеженный двор. Окружающие здания были темны и молчаливы. Светились два окошка в соседнем здании, там, где были квартиры Красовского и Белова. Горели окна на первом этаже главного корпуса. Еще не спал Панин. Свет пробивался со второго этажа, из юнкерского крыла. За окнами то и дело мелькали тени воспитанников. Башня с начальственным кабинетом была темна. Корсаков поежился от вечернего мороза. Хотелось побыстрее вернуться обратно, в натопленную комнату, но он решил напоследок заглянуть за учебные хозяйственные корпуса. Из разговора с Каптен армусом он уже знал, что там уходил к берегам Яузы огромный старый парк, разбитый еще в екатерининские времена. Но сейчас за ним практически не следили. В результате казалось, что к училищу вплотную подступает черный густой лес, куда уходила только одна расчищенная, но уже полузасыпанная дорожка. В ее конце, на самой опушке, располагался изящный двухэтажный флигель, слегка напоминающий небольшой французский замок. Здесь проживал начальник училища. Свет в нем, ожидаемо, не горел, а двери были заперты. Неудивительно ведь единственный жилец был мертв за хозяйственным корпусом располагались еще теплые конюшни но туда владимир решил уже не ходить он вернулся обратно в комнату и с наслаждением сбросил пальто и промешьшую уличную одежду белов не обманул голландка очень быстро справилась с задачей отогреть маленькое помещение переодевшись корсаков открыл дорожный кофр в котором находились припасы для оккультной части его расследования. Пока ничего из увиденного, помимо жестокости самого убийства, не давало Владимиру оснований утверждать, что в училище он действительно столкнулся с чем-то сверхъестественным. Но пренебрегать мерами безопасности не стоило. Он взял мел и начертал два защитных круга, один по периметру комнаты, второй вокруг кровати защиту он усилил сложным набором символов на арамейском латыни арабском и старославянском языках не забыл он и о малоприметных хитростях которые не позволят проскользнуть незамеченным убийце из плоти и крови работа заняла около получаса владимир сверился с карманными часами время подходило к десяти вечера Учитывая ранний подъем завтра, нужно было ложиться спать. Корсаков щелкнул крышкой часов, задержавшись, чтобы в очередной раз задумчиво оглядеть гравировку. Она была выполнена в виде ключа, вокруг которого обвелась змея. Символы запретного знания. Своего рода фамильный герб исключительно их ветви Корсаковых, мастеров тайных наук и исследователей потустороннего. Часы были подарком отца. Точно такие же получил Петр, старший брат. Тряхнув головой, Владимир отогнал от себя эти мысли и нырнул под одеяло, предварительно захватив со стола том «Описание Отечественной войны» Михайловского-Данилевского. Витиеватый слог прославленного генерал-лейтенанта, однако, очень быстро утомил Корского, да так, что он даже не заметил, как уснул, уронив книгу на грудь и не затушив лампу. На новом месте ему всегда спалось тревожно и чутко. Несколько раз Владимир просыпался, пытаясь вспомнить, где находится, но затем переворачивался на другой бок и быстро проваливался обратно в дремоту. Именно во время одного из таких пробуждений он услышал шум, подсказавший, что в здании он более не один. Что-то тяжелое громыхнуло в недрах дома. Затем еще раз гулкое уханье и стук постепенно становились ближе. Корсаков присел на кровати, нашарил у её из ножья саквояж и достал револьвер. Он не опасался потусторонних визитеров. Несмотря на свою простоту, его охранные круги были достаточно надёжны, чтобы обнаружить и задержать большинство сверхъестественных тварей, купив драгоценное время, за которое он успел бы возвести новые защитные редуты. А вот если убийца из плоти и крови вздумает вломиться в комнату Корсакова, что ж, получит неприятный свинцовый сюрприз. Со временем характер звуков сменился. На этот раз по коридору из дальнего его конца словно бы катился огромный тяжелый шар. Он пронесся мимо комнаты Корсакова и вылетел на мраморную лестницу, скатившись вниз. Каждый удар по ступеньке оглашал пустой дом диким грохотом. К звукам падающего шара добавился еще один скрипучий треск, кажется, распахивались окна в коридоре и наконец дверь владимира содорогнулась от трех могучих ударов после которых все затихло корсаков по прежнему держал вход на мушке но стрелять не торопился выждав для верности несколько минут он вновь разжег успевшую погаснуть лампу накинул пальто и не выпуская пистолета из рук аккуратно подкрался к двери за ней было тихо владимир поставил лампу на пол Стараясь не шуметь, отпер замок и распахнул дверь так, чтобы гарантированно ударить любого, кто имел глупость попытаться за ней спрятаться. Немедля он выскользнул в коридор и повел револьвером в разные стороны. Вокруг не было ни души. Корсаков забрал из комнаты лампу, запер дверь и обошел весь корпус, внимательно присматриваясь к дверям. Подготавливаясь к ночевке, он предусмотрительно наклеил на каждую комнату узкие полоски бумаги, чтобы убедиться, что никто не мог войти и выйти незамеченным. Пришлось повозиться с окнами. Некоторые действительно были распахнуты, впуская внутрь здания ночной мороз. Удача улыбнулась ему на первом этаже, импровизированная печать на входной двери оказалась сорвана. Владимир спрятал револьвер в карман и вышел в морозную ночь. Во дворе училища также не было ни души. Владимир наклонился и внимательно осветил землю вокруг входа. В нападавшем за ночь снегу четко виднелись следы нескольких пар ног. Восемь. 22 декабря 1880 года. Утро. Дмитриевское военное училище, Москва. Щедрый Белов не поленился разбудить Корского в 6.30 утра и принести ему персональный завтрак. Обрадованный Владимир с нежностью оглядывал тарелки с кашей и яичницей, готовый броситься на шею Каптинармусу. «Ну, вы умеете порадовать!» «Слушайте, а как зовут-то вас, вахмистер?» — поинтересовался Корсаков. «Богдан Юрьевич!» — усмехнулся дюжий гвардеец. «Только меня так все равно никто не называет, да и вам нечего, ваш бродь!» Владимир, который в графском достоинстве был все-таки светлостью, решил внимания на это не обращать. «А чего так?» «Дык, нет у меня отца!» — просто ответил Белов нашли на крыльце приюта юрий в Юрьев день в белую простыню завернутым вот и назвали ну да юрьевич богом данный сочувствую да чего уж там мы привычны отмахнулся капитан армус слушайте вы же всех тут знаете вахмистр продолжил расспросы владимир что можете рассказать про оставшихся на каникулы юнкеров «Это вам к доктору надо или к полковнику», — покачал головой Белов. «Я-то здесь почитаю второй год только». «Зато мужик головастый и ответственный», — не отставал Корсаков. «Я же их вообще в первый раз увижу, так что вы уж точно лучше меня знаете». «Ну», — задумался Вахмистр, Ребят не здешние, поступали из разных городов, поэтому и не разъехались по домам. Они все первогодки». Молодые, как принято говорить. Кроме одного, юнкера Зернова. Этот у них майор. Майор? Не понял Корсаков. Ну, оставшийся на второй год за неуспеваемость. Это у них, почитай, за доблесть сойдет. Вы его остерегайтесь. Злобный он мальчишка, прости господи. Злой и хитрый, что твоя змея. У начальства на хорошем счету, хоть и второгодник, но своих зверей мучить любит. Дежурные офицеры знают, конечно. Считают, что так он других ребятишек муштрует, и им это на пользу. Ну, так говорят. Молодые его недолюбливают, конечно, но слово поперек сказать боятся. Так что он ими верховодит. Без двух минут восемь Корсаков со стопкой книг под мышкой вошел в учебный зал. Стены аудитории были убраны деревянными панелями. На крючках висели многочисленные карты сражений военных компаний. Дальнюю стену закрывал массивный шкаф, набитый книгами и документами. Помещение было достаточно большим, чтобы разместить до ста учащихся, поэтому оставшаяся на каникулы пятерка юнкеров выглядела в нем сиротливо. Четверо будущих офицеров шептались в кружке о чем-то своем. Оставшийся сидел по другую сторону от прохода между партами и с ленивым интересом рассматривал учителя. Одеты они были в простые шинели из темно-зеленого сукна, шаровары и высокие сапоги. Доброе утро, господа! Громко поздоровался Корсаков. Йонкера не удостоили его внимания. Тогда Владимир прошел к учительскому столу, грохнул на него стопку книг и еще громче повторил, «Я сказал «доброе утро, господа».» Все еще ноль внимания. Только сидевший отдельно юнкер со все тем же ленивым любопытством склонил голову на бок и предложил. «Хотите, я их построю?» «Извольте», — раздраженно кивнул Корсаков. «Вандалы, внимание! По местам пулей!» — рявкнул юнкер. Четверка бросилась в рассыпную, мгновенно заняв свои места за партами и уставившись на учителя. «Благодарю», — сказал Корсаков. «Юнкер Зернов, как я понимаю». «Так точно», — со всегдашней ленцой протянул тот. Сверившись со списком, Владимир быстро удостоверился, что все его подопечные были на месте. Юнкера Карпов, Макаров, Капьев и Свойский выглядели на одно лицо. Все молодые, подтянутые, с одинаковыми стрижками и сходными выражениями лиц. Разве что последний отличался классической чухонской бледностью. Выделялся на общем фоне зернов. Он был крупнее, старался отрастить усы, безуспешно. А в чертах его лица сквозили властность и скрытое презрение. Первый же урок начисто разбил все корсаковские иллюзии. Он полагал себя отличным рассказчиком, способным завладеть вниманием большой аудитории, да и к лекции подготовился достаточно основательно. По памяти, без запинок, с датами и со всей возможной художественностью он рассказывал юнкерам про героизм Сеславина при Бородино, про обнаружение им наполеоновской армии у Малоярославца и взятие Борисова. Аудитория к его рассказу оставалась демонстративно глуха. Юнкерали, стали какие-то книги под партами, перебрасывались записками, а на вопросы о только что рассказанном материале отвечали расплывчато, либо не отвечали вовсе. В общем, к полудню, когда занятия заканчивались, Корсиков подошел утомленным, разочарованным и с полным пониманием отношения воспитанников военных училищ к тому, что Постольский называл «сугубыми науками». Единственный вопрос юнкера задали в самом конце урока, и он был совсем не по корсаковской лекции. «А вы слышали, что случилось с директором Сердецким?» Подняв руку, спросил Карпов. Владимир был готов поклясться, что перед этим он получил записку от Зернова. «Я знаю, что он недавно умер», — ответил Корсаков. «А видели, как?» — не унимался Карпов. К счастью, нет. Корсакову не нравилось направление этого разговора. Его призрачный юнкер забрал! Присоединился к обсуждению Макаров. Кто? Призрачный юнкер? повторил Карпов. Говорят, он приходит к тем, кто нарушает традиции нашей славной школы, добавил свойский. И как он выглядит? Спросил Владимир. «Он одет по парадной форме, в начищенных до блеск сапогах», — объяснил Капьев. «Только у него нет головы». «И у коня его тоже нет головы», — закивал Макаров. «Его турки убили в Чулокском сражении», — добавил Карпов. «Сражение у реки Чулоки на территории современной Грузии в 1854 году, где русские войска разбили втрое превосходящий их отряд турок». В бою действительно отличились несколько юнкеров. «Коню пушечным ядром голову снесло, а юнкеры хотели в плен взять». «Но он не сдался», — продолжил Свойский. «Погиб с оружием в руках. Даже когда ему отрубили голову, туловище махало саблей, пытаясь достать супостата». «Тело гусара отбили у турок и вернули в Москву. Но юнкер был сиротой, поэтому похоронили его прямо здесь, в парке». — указал на окно Карпов. — Только без головы. Ее так и не отыскали. И теперь он рыщет на своем безголовом коне по лесу и вокруг училища. Ищет тех, кто позорит своим присутствием честь Дмитриевцев, — торжественно объявил Капьев. — А если найдет, то придет за ними, — мрачно прошептал Макаров. — Сначала они услышат, как катится его голова по коридору, выискивая жертву мертвыми глазами. А как пробьет полночь, так и придет за предателями, повысил голос свойский. Громко будут стучать его сапоги. Вот так! Он начал топать по полу, словно в ритме марша. К нему присоединились остальные юнкера, включая даже зернова. Они топали все громче и быстрее, пока Карпов не вскочил и не закричал: Найдет, отрубит голову и унесет с собой! Юнкера зловеще в унисон расхохотались. Правда, при виде скептической ухмылки на лице Корсакова их смех как-то понемногу утих. «Это, безусловно, страшная история, господа», — признал Владимир. «Только позвольте вопрос. Если его голову не нашли, и она осталась в Грузии, то как сей зловещий предмет может кататься по коридорам в поисках жертвы?»